Глава 1. Покойник Карта «Смерть» относится к старшим арканам и, как правило, свидетельствует о логическом завершении некоего явления или же жизненного этапа. Малый толкователь «Карты гадальных органов, выпущенный под редакцией общества любителей предсказаний» и рекомендованный для домашнего применения лицам, не обладающим истинным даром прозрения. В то утро первым на стол лег покойник, точнее смерть, потому как Софья страсть до чего не любила, когда карту покойником именуют. Хотя, казалось бы, разница, а она нет. Она хмыкнула и подвинула карту к самому краю. Слева от нее опустилась фарфоровая чашка с недопитым кофе. Справа на блюдце легла тонкая сигаретка, которую Софьи прикуривать не стала. «Опять бросаешь?» Я с трудом подавила зевок. До сих пор ненавижу просыпаться рано, особенно когда за окном такая вот стылая морозь. «До весны еще пара недель, а потому погода радует!» «Брошу!» Софья отпила кофе, качнула чашку и перевернула содержимое на блюдце, а ко мне подвинула стопку карт. «Бери!» Отказываться смысла не было, и я вытащила, поглядела на кривороту королеву мечей и бросила на стол. «Перемены!» Софья повернула тарелку влево, вправо, — Скоро старое закончится, новое, что-то новое определенно ждет. И замолчала. Я ждала продолжения, потому как обычно Софья была куда многословнее, но она застыла, вперившись немигающим взглядом в стену. Понятно, провалилась. Я собрала карты, сунув три крятую даму в самую середину колоды, уж больно рожа у нее довольную была. «Да и сама она напоминала...» «Не думать!» Покойника покрутила в пальцах. «А ничего так, главное, что прежде я его не видела». Новые что ли?» Карты Софья рисовала сама, а талант у нее имелся. Обнаженная дева лежала на берегу, и сквозь ее прорастали тонкие стебли. Она казалась насаженной на них, словно на копья, и жемчужное ожерелье, чего то яркое, выделялась на горле ее алой полосой. Алого жемчуга не бывает, но Софья видней. Кофе я тоже убрала и себе сделала, прислушалась, есть не хотелось. Снова «но надо». «Я уже большая девочка, я уже давно большая девочка, а потому могу есть даже тогда, когда не хочется». От кофе неуловимо несло болотом, а это, мать его, куда более верный признак грядущей беды, чем все карты спокойником вместе взятые. И главный привкус этот знакомо оседает на языке, оттого и не чувствую ни вкуса хлеба, ни масла. «Скоро!» — произнесла Софья и покачнулась. «Не выпускайте. чудовищ из шкафа». А потом моргнула и очнулась. «Будешь?» Я поставила чашку перед ней и отказываться не стала. Белые пальцы мелко подрагивали, а из подшипшихся век выкатилась среза. «Закурить?» Предложила я, когда Софья протянула руку и сигарету вставила меж пальцев. «Может, ну его?» «С чем?» «С бросанием». Она хмыкнула и пустила тонкую струйку дыма в потолок и закрыла глаза. Правый, левый, пусть даже веки расширились, оставался недвижим. Софья надвинула повязку и вздохнула. «Должна же быть у меня хоть какая-то цель в жизни». «Ну, тогда да». «Кто бы спорил?» Я доела хлеб с маслом, запоздала, подумала, что сверху можно было бы и сыру кусок бросить, но вставать была лень. а второй бутерброд в меня точно не влез бы. «Зима!» — Софья обрезала губы. «Будь осторожна!» «Ты что-то видела?» Я замерла, потому как только дурак станет игнорировать предсказания пророчицы, пусть и полуслепой, давно не пророчествовавшей, но...» Софья покачала головой. «Темно!» — пожаловалась она. Как тогда? Ну, я просто чувствую, что неладно будет. И карта эта. Покойник. Ну да, покойник. Это всегда к переменам. Я знаю. И ведь не обманул. Падла такая. До участка я добралась пешком, благо недалеко, а вот только погода, кажется, решила, что хватит мороси. И сквозь сизую дымку облаков, что спустились до самого моря, зарядил дождь, такой вот ледяной, хрусткий, который пробивает и заговоренную кожу плаща. Дождь стучал по крышам, скрепся в окна и ненадолго вымывал тот самый рыбный запах, что пропитал наш трекрятый остров, кажется, от флюгера на ратуше до самых подвалов. Как ни странно, но дождь успокаивал, он словно запирал меня, отделяя от мира, который пусть и не исчезал совсем, но оставался где-то там, вовне, и далекие желтые пятна окон, казались глазами диких зверей. И я сама почти становилась таким зверем. Дождь, словно размывая границы, дразнил, обещая, что еще немного, и я не просто сменю обличие, а сумею вернуться полностью. Но бо мы слишком давно играли друг с другом, чтобы поверить в эту ложь. Неважно! Я добралась и отряхнулась под крышей, толкнула дверь из темного дуба. Велозвякнул колокольчик, отвлекая Никонова от колонки брачных объявлений. Но убедившись, что это всего-навсего я, а не какая-нибудь весьма обеспеченная, хорошенькая и при этом не обремененная лишней родней, вдова, жаждущая помощи и любви, Никонов вернулся к газете. «Тебя медведь спрашивал?» Буркнул он. Я отряхнула воду с волос и зацепила плащ за рога. Участок на острове был небольшим, что и понятно. Полицмейстер, помощник такового, силичья, заодно уши по розыску пара колоточных надзирателей да жандармы. И то градоправитель то и дело вздыхает, что очень уж нас много. сказать бюджет и расходы. А остров-то тихий. Тут, может, свой участок и вовсе не надобен. И главное, он ведь на самом-то деле не особо надобен. Такой сыск... Что тут искать? Лодку, которую один рыбак у другого спер? Или вон кто сети деду Макару попортил? Драки эти в трактирах случаются редко. Да и... сами разбираются. Нас уже зовут, если вдруг покойник случится. А такое на моей памяти дважды было. Нет, покойники те случались частенько. Но чтобы эти покойники нашего участия требовали. Вот и... Покойник. Опять он. «Не к месту». Я провела рукой по волосам, которые снова поднялись, норовя завиться мелким бесом. «Надо было вчера пастой смазать. Или поутру еще. Я ж на той неделе прикупила. Уж не знаю, чего ради. Порой и у меня приступы блажи случаются». «Уволят тебя!» Никонов ткнул пальцем в газету. Видать, какое-то из брачных объявлений тронуло его сердце, скорее всего, с суммой, указанного доходу невесты, потому как на иные параметры Никонов разумное не обращал внимания. — Поглядишь тогда. — Тогда-то я тебе точно шею сверну, — сказала я, чувствуя, как нехорошо сжимается сердце в груди. — Не уволят, меня не могут уволить. Договор был. И, И сколько лет прошло? Десять? «Нет, больше! Тут на острове время, что вода!» «Ты! Ты того!» Никонов поспешно вытащил серебряный крест на цепочке. Крест был внушительным, такой священнику носить бы. А потом лучше не думать, откуда он у Никонова взялся. Оттуда, и все. «Не действует это на меня!» Я ткнула в крест пальцем, поглядела, убеждаясь, что ожога нет, и палец Никонову же продемонстрировала. «Так что и чего другого выдумай!» «Вот что ты за баба!» — проворчал он, крест однако убирая. «Ни рожи, ни обхождения! Ты так замуж точно не выйдешь!» «Я уже была!» «И как?» «Он аж подобрался, и глаза так блеснули предвкушающе!» А то о моей речной жизни в конторе еще те сказки ходили. Не понравилось. Это просто у тебя мужик неправильный был. Что-то он еще говорил. Никонов в целом мужик неплохой, но болтливый безмерно. И сволочь. Как одно с другим сочетается? Не знаю. Но мы с ним еще на большой земле встретились, когда банду Севки Хромова брали. Та еще погонь. «Но спину я Никонову прикрывать позволю». «Сволочь, да, но своя, проверенная». «Ладно, не о том». Я поднялась по скрипучей лестнице. Ступенек всего десять, но у каждой свой голос. И медведь наверняка слышит, знает. Медведь всегда знает, когда я прихожу. «Опять проспала?» Он сам открыл дверь и отступил, потому как иначе мне было бы не протиснуться». Коморка у него именно такая, какая и должна быть улица столь важного. Стол вон в лес, шкаф и сам медведь, а это уже много. Ладно, неважно. Заходи, как Софьюшка, курить бросает. А-а-а? Ну да, да. И как? Хотя он махнул ручищей. Медведь, он и есть. Медведь, огромный и страшный, для чужих. Он офицер, бывший, и не просто так, а из личного его императорского величества Михаила Романовича отряда. «Садись, куда?» «Куда?» Выбор не велик, стул колченогий да кресло с ободранной спинкой. Ибо медведь слишком честный, чтобы взятки брать, А пенсия у него в копе с жалованием Не столь велики, чтобы хватило на этакую ерунду. Не тогда, во всяком случае, Когда у тебя молодая жена появилась. Я поморщилась и верила себе успокоиться. Появилась и появилась. И хорошо, мне бы порадоваться, Что хоть кто-то жить начал. А радости не было. Только раздражение и глухая, ядовитая зависть. Присесть я присела, а медведь вот не спешил, стоял, чуть покачиваясь. Кресло мы ему с сопкой поднесли, еще когда только-только переселились на остров и тешили себя надеждой, что уж здесь-то все будет иначе. А он принял. Попробовал бы не принять. Тьма, ты! Я напряглась. Если уж медведь не по имени обратился, то... «Нет, оно, конечно, можно. Я и сама-то его, медведем, кричу. В мыслях. Так-то он, Османов Олег Ефремович, ежели по паспорту. Но Олега Ефремовича я знать не знаю. А с медведем мы изрядно крови пролили. Там, в прошлом. В прошлом, которого нет. Не выпускайте чудовищ из шкафа». «Что за глупая фраза? И главное, прицепилась». А медведь смотрит, так жалко, что охота за трещину отвесить. Говорил уже, Вздыхаю, понимаю, что лучше б меня и вправду уволили. Уезжаешь? Софья? Я покачала головой. Ты же знаешь, что она больше не видит. Ну да, ну да. Он провел ладонями по голове. Голова у него массивная и бугристая, в шрамах вся. Это когда он под осколочную огненную угодил. Чудо вытащили, и... И волосы не растут почти, на шрамах, а между ними пробиваются седой щеточкой. И от того черепушку медведь предпочитает брить на лысо. Незнакомых с ним людей впечатляет. Из-за неё, да? Тьма... Он все таки сел на пол и плевать на мундир. Хотя непонятно, с чего это медведь ныне парадный нацепил. Он форму любит, примерно как я городские танцы. И нехорошее предчувствие, а креплое оформилось. «Сердце у меня», — тихо произнес он. «Ты же знаешь, ты тогда меня вытащила. Спасибо, я и вправду помню». Кто бы сомневался, и я помню, хотя многое отдала бы, чтобы забыть, хоть что-то забыть. Не выпускайте в шкаф, мать вашу. Тогда ещё циритель, ну помнишь, говорил, что я чудом, и собирали по кускам. Не только его, но ему повезло, что все куски были на месте. А цирителю, мастер Зикорский был старым ведревым козлом, который не пропускал ни одной юбки. Но при этом лучше его спица на нашем участке фронта просто-напросто не было. Но и предупредил, что оно свое все равно возьмет. Это я понимала. Давно? Да уж лет пару как. Сердце прихватывать начало. А в прошлом, помнишь, слег. «Еще бы! Я тогда испугалась до усрачки, потому что... Потому что не имел он им права умереть. Просто не имел, и все тут. Не сейчас, когда войны нет». Медведь дернул башкой. «Оно вроде простуда. Хрень же, чтоб штурмовик из простуды». А оказалось, что тоже сказалось. «Мне посоветовали уехать». «И какого хрена ты до сих пор тут?» Медведь виновато потупился. Ну да, как он мог бросить нас, меня, Совку, Ника Навовод с его безумным желанием отыскать ту самую состоятельную и молодую вдову, молчаливого барского, который периодически уходил в запои, Тихоню и сапожника, остальных тоже, свой отряд собранный. Вместо того, который однажды сгорел, попал в подогненный осколочный. Но все не так быстро. Мне не рассказывал. Хотя мог бы и должен бы, только я ведь тоже молчала бы на его месте. И совка, и все мы, но все равно зрюсь. У тебя глаза желтые. Это ничего не значит. Я зажмуриваюсь. «Ты куда собираешься?» «У Ниночки есть родня, в Крыму, побережье, там море». «У нас здесь тоже сизое и злое, пыхающее яростью и снегом, скарящейся ледяными клыками скал. В нем хорошо китам, не людям, и касатки частенько приходят». «Там вроде Крым мягче, мне так сказали». Ну и если вдруг, то земли прикуплю. Я вроде подсобирал, да и старые капиталы. Куда тут тратить? Оно и верно. Когда уезжаешь? не через пару. Снова вздох и тихое. Прости. Брось! Я дотянулась и провела пальцами по голове его. На острове нас долго считали любовниками, а многие и по сей день. «Это дико зрит Ниночку, и... и может это правильно, уехать туда, где не будет ни меня, ни Софьи, и... и остальных тоже, изуродованных, убогих, давно забывших, что есть нормальная жизнь. Тогда, глядишь, у медведя появится шанс». «Ты напиши, ладно?» «Конечно». «И если вдруг денег не хватит, земля, я слыхала, на юге дорогая, ты тоже напиши, ладно?» «Обязательно!» — собрал медведь. «А зря! Деньги-то у меня есть, да и не вреди, чем много денег, которые в этой гробаной глуши и вправду тратить не на что. Не на вас тоже для волос, пусть и патентованную, а один хрен не спасает». «Это ещё не всё». «Ну да, покойник, мертвец то есть, вернусь, разберу треклятую колоду и сожгу его к демонам, пусть даже Софья обидится». «Я рапорт еще в том месяце подал, когда совсем тяжко стало». Он потер грудь, и я коснулась. Сердце в ней стучало медленно, тяжко. И стало совестно, что я не увидела, как ему тяжело. Он и вправду похудел, осунулся. «Твоя Ниночка, она...» Я не смогла произнести это вслух. «Беременная она...» Сказал медведь очень тихо, а лицо стало таким, таким, что я описать не могу. И главное, сердце от этого счастья застучало быстрее. Поздравляю! Я, я хотела быть счастливой с ним, и заталкивала боль поглубже, и старалась улыбаться. Очень старалась улыбаться, только медведь знал меня получше многих. И счастье его поблекло. «Тогда вам поспешить надо», — я мысленно прикидывала. «Февраль, конечно, месяц неспокойный, но март, и того хуже. Пока не начались ветра, и...» «Она отправляется завтра». «Одна?» Я нахмурилась. «Может, Ниночка меня недолюбливала, а я недолюбливала ее, что уж тут. Но вот одно отправлять — это неправильно, категорически». Молчун пойдет, и лютик. Медведь с трудом поднялся. А там встретят. Я отписался. Хорошо. Дом гостиница. Приличная. Не люблю гостиниц. Слишком много в них народу и очень уж разного, а потому никогда нельзя быть уверенным, кто окажется твоим соседом. Очень приличная. Да и молчун. «А еще Лютик, который, может, и похож на старого алкаша, но нож в глотку с двадцати шагов всадит». «Хотя все одно неспокойнее. Крым далеко, и... может, вам пока погодить? Не с отъездом, нет, но... запинаюсь, понимая, что куда годить-то». «От Лезенска. Теперь железная дорога идет до Владивостока, а там уже и на корабле можно». «Корабли не люблю, едва ли не больше гостиниц». «Ири дальше, я узнавал. Ну и цирители, как скажут, так оно и будет. Я о другом хотел». Медведь осторожно разогнулся. Ему было тесно в этом кабинетике, где единственной роскошной вещью было нефритовое пресс-папье, врученное благодарным купечеством новому полицмейстеру». Было это лет десять тому. С тех пор купечество стало менее благодарным, а полицмейстер совсем даже не новым. Но вот фиговина это осталась. Память. Заберет пресс-папье. Я честно рекомендовал тебя, когда стало понятно, что дальше не выдюжу. Медведь сложил руки за спину. Вот уж не было печали. Сомов давно хочет реформировать участок и сократить. «Расходы?» «Да, мы больше не герои войны, которых они рады принимать на своей земле. Мы обуза и финансовая, и так просто, ибо наши кривые рожи напоминают о том, о чем остальные с радостью позабыли бы. И позабыли!» «Я вот и подумал, что может выйдет тебя старшей поставить. Лютика я заберу». «Я кивнула, это и понятно». Лютик, от медведя никуда. Ну и хорошо, мне всякое спокойнее будет, что он там не один. Молчун. вернется, Он тоже в отставку хочет. Вот и сокращение. Ну да. Руки опять прошлись по голове. Взад, к затылку и обратно. И стало быть, не все, Поганое сказано. Да не терись ты уже! Сегодня прибудет новый... «Полицмейстер». Медведь с трудом выдавил это из себя. «Дневным паромом». «Охренеть! Все-таки не собрал покойник столько нового, что как бы не усраться от избытку». «Но я тоже встала. Тогда надо бы начальство встретить. Один хрен не уволят. Наверное».